Глава 94 По камням и корням Мы решились положиться на карту, которую нашли, и двинулись через лес точно на запад, в сторону Кроссона. Даже если мы промахнемся мимо городка, рано или поздно мы упремся в дорогу и избавим себя от необходимости делать крюк в несколько миль. Из зараненной ноги Гестпе шли мы медленно, и в первый день преодолели не более 6-7 миль и во время одного из наших многочисленных привалов Темпи принялся всерьез обучать меня Китану. Я по глупости полагал, будто он давно уже меня учит. На самом же деле он просто поправлял мои наиболее вопиющие ошибки, потому что они его раздражали. Это точно так же, как у меня чесались руки настроить чужую лютню, когда я слышал рядом с собой фальшиво звучащий инструмент. Обучение выглядело совсем иначе. Мы начали Китан сначала, и Темпи принялся поправлять мои ошибки. Все мои ошибки. Он насчитал их 18 в одном только первом движении, а в Китае движений больше сотни. Я быстро начал сомневаться, так ли мне нужно это обучение. Кроме того, я начал обучать темпе игре на лютне. Я на ходу играл разные ноты и говорил ему их название. Потом показал ему несколько аккордов. Надо же было с чего-то начинать. Мы надеялись дойти до кроссона к полудню следующего дня. Но часам к 10 утра мы забрели в жуткое вонючее болото, которое не было отмечено на карте. Так начался поистине кошмарный день. На каждом шагу приходилось нащупывать, куда наступаешь, и ползли мы с черепашьей скоростью. Один раз Дедон шарахнулся, упал и принялся барахтаться, забрызгивая нас густой жижей. Он объяснил, что увидел комара длиной в собственный палец, с хоботком, как женская шпилька для волос. Я предположил, что он видел капелюшку. Дедан посоветовал мне при первой же возможности совершить над собой ряд действий, весьма неприятных и негигиеничных. К середине дня мы отчаялись выбраться на дорогу и сосредоточились на более неотложных нуждах, как-то отыскать пятачок сухой земли, где можно было бы устроить привал, не опасаясь утонуть. Но впереди были все новые топи, бочаги и тучи назойливых комаров и кусачих мух. Солнце начало садиться прежде, чем мы окончательно выбрались из болота, и воздух из жаркого и душного быстро сделался холодным и сырым. Мы брели, пока местность не начала понемногу подниматься вверх. И хотя все устали и промокли, мы единодушно решили пройти еще немного вперед, чтобы уйти подальше от насекомых и вони гниющих растений. Луна была полная. Света для того, чтобы пробираться между стволами, она давала более чем достаточно. Несмотря на утомительный день, мы постепенно воспрянули духом. Геспе так устала, что оперлась над Эддоном, и когда грязный по наемник обнял ее за талию, она сказала ему, что давно от него так хорошо не пахло. Он ответил, что не смеет спорить со столь изысканной дамой. Я напрягся, ожидая, что их болтовня вот-вот превратится в ядовитую перепалку, но шагая позади них, я увидел, как бережно он ее обнимает, а Геспи опиралась на него так ласково, что дело явно было не в ноге. Я покосился на Мартина. Старый следопыт улыбнулся, сверкнув зубами в лунном свете. Вскоре мы нашли чистый ручей и кое-как отмылись от вони и тины, простернули одежду, переоделись в сухое. Я вытащил из мешка свой потрепанный плащ и закутался в него, тщетно надеясь, что он хотя бы отчасти защитит меня от вечерней прохлады. Когда мы уже почти покончили с этим, выше по ручью послышалось слабое пение. Все насторожили уши, но журчание ручья мешало расслышать как следует. «Однако же, где поют там люди?» «А раз там люди, значит, близко к Кроссен, а может и Пенни и Грош, если болото завело нас дальше на юг. «Да что там, пусть это даже какой-нибудь хутор, все лучше, чем еще одну ночь провести в чещебе. И вот, невзирая на усталость и ноющие ноги, надежда на мягкую постель, горячий ужин и холодную выпивку придала нам сил собрать вещи и двинуться дальше. Мы пошли вдоль ручья». Дедан с Гаспи по-прежнему шагали под ручку. Пение то слышалось громче, то затихало. После дождей вода в ручье поднялась, и шум потока, бегущего по камням и корням, временами заглушал даже шорох наших собственных шагов. Наконец ручей сделался широким и спокойным. Подлесок поредел, и мы увидели просторную поляну. Пение смолкло. Не было видно ни дороги, ни трактира, ни костра, ни огонька. Только просторная поляна, ярко озаренная луной. Ручей разлился блестящим лесным озером, а у озера на гладком валуне сидело «Господь, Тейлу, оборони меня от демонов полуночных!» — охрипшим голосом пробормотал Мартин, но его голос звучал скорее завороженно, чем испуганно, и глаз он не отвел. «Но это же...» — слабым голосом проговорил Дэдден. «Это же...» «Я не верю в Фейри», — попытался было сказать я, но не сумел выдавить ни звука. Это была Фелуриан.